«Что это вообще бы...» — заговорила Марина, но вдруг замолчала, осёкшись будто на полуслове. Очень неестественно замолчала, словно звук выключили. В этот же самый момент на меня вдруг резко навалилась непереносимая тяжесть. Всё тело стало ватным, а под бровями, обволакивая голову, изнутри возник тяжелый комок, такой, что глаза не открыть. «Еще совсем немного, и сознание точно потеряю». Волевым усилием я собрался, остановился, словно на самом краю. Борясь с беспамятством, я будто пробивался сквозь мутную пелену. С трудом открыл глаза, борясь с наваливающейся слабостью и дыша так, словно только что пробежал 200 метров, идя на рекорд. О, «Стало легче». Переведя дух, я почувствовал, как по вискам стекает холодный пот. Непонятно, откуда навалившаяся мутная тяжесть едва не отправила меня в беспамятство, но сейчас я уже полностью пришел в себя. У меня получилось сбросить странное оцепенение, причем искусственная тяжесть пропала мгновенно. Словно покрывало дернули, как будто я одним рывком вырвался из липкого желе. Ну точно, приступ какой-то а все, что вокруг, — галлюцинации. Но я же не бился головой, откуда все эти глюки, и как-то все вокруг слишком реалистично для галлюцинаций. Глядя вперед через выбитое лобовое стекло, я видел, что правая сторона капота смята, а массивный ствол дерева впереди. Снова обратил внимание на длинный клок светлых волос, перевел взгляд чуть дальше — Она лежала довольно далеко вниз по склону, среди толстых корней двух деревьев. На снегу ярким пятном выделялось ее алое платье. Морозный холод, между тем, уже начал проникать в салон. Изо рта заметно выходит паром дыхание, понемногу пробирает дрожь. В футболке совсем не жарко. Но пронизывающий стылый холод помог прийти в себя. «Нет». Не галлюцинация это. Понимание реальности происходящего навалилось безвозвратно. Так бывает, когда очень хочешь спать, и смотришь на прервавший яркий сон звенящий будильник, усилием окончательно сбрасывая дрему. Повернулся, посмотрел на Марину. Без сознания, но по виду в порядке. Спасли ремень и подушки. Голова безвольно опущена, но... Я хорошо помнил ее голос, оборвавшийся на полуслове. Как и почему это произошло, ответа у меня пока не было. Коротко оглянулся, опустив взгляд вниз. Константин, несмотря на размер, лежал позади, сложившись на полу между сиденьями. Он тоже был не пристегнут, только ударился в кресло Марины. Вот Вячеслав пристегнулся и выглядит как живой, без следа повреждений. Как и Марина, похоже, сейчас без сознания. Растегнув ремень, я попытался выбраться на улицу. Дверь заклинила. Открыть получилось не с первой попытки. Извернувшись, одновременно дернул ручку и ударил ногой. Со скрежетом дверь распахнулась, и я вывалился наружу. Перекатившись по колкому снегу и чувствуя, как обжигает холодом кожу, я рывком поднялся. И не удержался от удивленного комментария. Ни следа цивилизации вокруг, ни единого намека на зелень весеннего леса, который только что увиделся мне по сторонам от дороги. И дороги самой нет, только глубокая снежная колея на склоне от колес. Вокруг, за исключением красного пятна машины, черно-белый мир, белоснежный снег, Низкие серые облака, нависающие над кронами голых деревьев, окружающего редколесья. Далеко не посмотреть, вокруг густой белесый туман. Ягуар стоит неровно, на крутом склоне холма, на вершине которого мы, похоже, каким-то образом появились. И, проехавшись там немного, и кого-то сбив, вспомнил я глухие удары, Мы приехали сюда, под уклон, встретившись с деревом. Проваливаясь в снег по колено, я сделал несколько шагов, обходя криво стоящий ягуар. Пытался при этом выглянуть дальше, вверх по снежной колье в том направлении, откуда мы только что приехали. В этот же миг на меня накатило уже знакомое ощущение накрывающей тяжести. Вновь тело стало ватным... Ноги подкосились, отказываясь слушаться, глаза начали закрываться. Я снова остановился в шаге от потери сознания, волевым усилием сбрасывая с себя наваждение, приходящее откуда-то извне, и едва освободился от чужеродной слабости, как вдруг увидел летящий в меня чернильный, клубящийся сгусток размером... Чуть больше футбольного мяча. Зрелище завораживало. Это была самая настоящая, истинная, ожившая тьма. Летел шар относительно небыстро. Как летают футбольные мячи после несильного удара, и по мере приближения темный шар менял очертания, искажаясь. Чувствую холодок страха по спине, я вдруг понял, что клубящаяся тьма превращается в искаженное демоническое лицо, открывающее клыкастый рот в протяжном крике. С того момента, как я увидел чернильный сгусток, прошло всего несколько мгновений, и, избегая встречи с ожившей тьмой, Я в самый последний момент, взрыхлив снег, сумел отпрыгнуть с пути открывшего пасть сотканного из мрака лица. Сгусток тьмы, вытянувшийся на манер кометы чернильным хвостом, пролетел мимо меня, обдав омерзительно липким холодом, не идущим ни в какое сравнение с холодом обычным, которым меня, по-летнему одетого, обжигал снег. Я машинально обернулся, провожая взглядом сгусток тьмы. Чернильная комета ударилась в дерево неподалеку. А дальше произошло нечто странное и страшное. Тьма, обволакивая ствол, проникла под кору, начав разъедать дерево, словно... словно кислота. Раздался скрежет, и дерево почти сразу упало, зацепившись широкой кроной за ветки соседних. Я в этот момент ошарашенный зрелищем еще раз перекатился в сторону машинально, на инстинктах, спиной почувствовав опасность, и как оказалось вовремя. Вторая чернильная стрела прошла совсем рядом со мной, под острым углом, зацепив снег и оставив на земле длинную, исходящую черным масляным дымом проплешину. Сейчас, после двух прыжков, корпус автомобиля начало снежной колеи мне уже не заслонял, и, вскочив на ноги, я увидел наверху склона, атакующего меня незнакомца. До него было метров пятнадцать. Но с такого расстояния я понял, что выглядит незнакомец крайне странно. Нормальные люди просто так не ходят, если только это не съемки фантастического фильма. Серый мешковатый балахон, поверх которого широкий кожаный ремень портупеи. Странный незнакомец стоял довольно криво, пошатывался. При этом, судя по вспухающим около кистей всполохом чернильного мрака, третий изгусток тьмы... Уже был готов сорваться с его рук. И сорвался. Только в момент броска незнакомца качнуло, и черная стрела ушла далеко в сторону. В этот момент я понял, что причина прежних промахов незнакомца не только моя подвижность, но его помятое состояние. Выглядел он так, словно его только что сбило машиной. Интересно, кто бы это мог сделать? Пазл в голове сложился мгновенно. Появившись здесь, непонятно где, я сбил этого человека, и сейчас он пытается меня убить. После того, как я увидел, как разъедает все живое живая тьма чернильных сгустков, сомнений в этом у меня не было. Как не было теперь сомнений и в том, что едва не одолевшее меня чужеродное беспамятство, отключившее Марину и, наверное, остальных, тоже дело рук агрессивного незнакомца. Так что, когда третья стрела живой тьмы полетела осечкой в другую от меня сторону, я уже бежал к незнакомцу. Ну, как бежал. Ноги проваливались в рыхлый тяжелый снег по колено. Двигался я под уклон тяжело, а ожидаемый от самого себя стремительный бег по скорости уступал даже быстрому шагу. Мы сейчас словно два немощных болванчика. Покачивающийся незнакомец с трудом пытается сфокусироваться и поймать меня сгустками тьмы А я бегу снизу вверх со скоростью черепахи, барахтаясь в снегу. Когда я уже преодолел большую часть расстояния, со страхом увидел, как вокруг, полностью обескровленные, словно пергаментные кисти колдуна, вновь формируется клубок тьмы. Бросок в этот расточный, и черный сгусток полетел прямо в меня. Но склон здесь уже был более пологим, снега меньше, и я прыгнул вперед и в сторону, уходя от атаки. Чернильная тьма вновь прошла мимо, опасно мазнув липким смертельным холодом. Падая вперед, я перекатился через плечо и на ноги поднялся уже рядом с противником. Странный колдун, в свою очередь, бросая в меня четвертую стрелу тьмы, на ногах не удержался, по инерции упал сначала на колени, Потом на четвереньке. Сейчас он как раз поднимался. Капюшон с его головы упал. А я увидел его лицо, мерзкое зрелище, бледное, словно высушенная, желтая кожа, туго обтягивающая безволосый череп и страшные, абсолютно черные глаза. Мерзкое и по-настоящему страшное зрелище. Мы с колдуном оказались совсем рядом, почти лицом к лицу. Вот только я был уже на ногах, а он еще на коленях. И когда пытающийся меня убить незнакомец в попытке защититься или атаковать, вскинул руки, я ударил его ногой, просто и без затей, подъемом в челюсть. Колдон рухнул навзничь, раскинув руки. Формирующаяся была тьма, с его ладони испарилась, я же, не останавливаясь и чувствуя холодок ужаса при взгляде на безжизненное, лишенное каких-либо эмоций лицо с черным мраком вместо глаз, ударил колдуна еще раз. Снова ногой, что была сила, пуская пятку на основание шеи. Сухо треснули кости. Несмотря на магическую силу, тело колдуна оказалось хрупким, как будто иссушенным. Не останавливаясь, я бил и бил обмякшее тело. Без внутреннего тормоза, без всяких мыслей о том, что убивают человека, невзирая на гуманоидное строение и внешнее сходство к человеческой расе, отнести это существо довольно сложно. Инстинкт самосохранения у меня сейчас затмил все поведенческие рамки. Я про них просто забыл, явственно ощущая страх смерти. Причем буквально. Ее самый настоящий, могильный холод, прошедший совсем рядом. Где-то на краю сознания, продолжая пинать уже безжизненное тело, я отдавал себе отчет в действиях. Но настолько меня испугали чернильные, нечеловеческие глаза что убивал я упавшего колдуна, прекрасно сознавая, что лучше буду работать для адвоката, чем землекопы будут работать для меня. При этом где-то еще дальше, на самом краю сознания, меня по-прежнему не отпускала мысль, что все происходящее сейчас – галлюцинация. Вот только мысль эту я принял, но не обращал на нее внимания. Очень уж реально холодное жжение колкого снега, его тяжесть в сугробах под ногами и мое собственное запаленное дыхание после рывка через сугробы по подъему. Колдун вбитой вбитый серией моих отчаянных ударов в снег больше не шевелился. Я выдохнул, не справляясь с дыханием, после перенесенной смертельной опасности меня била крупная дрожь. Отойдя на пару шагов назад, глубоко и громко дыша, Я только сейчас поднял взгляд от трупа колдуна и увидел всю картину места, куда заехал. Я сейчас стоял на краю широкой поляны, на высоком холме среди зимнего леса. Везде белый снег, по склонам ближайших холмов редкие черные деревья, где-то темный камень, местами заметны весьма крупные валуны. Видимость в пару километров, над землей клубится густой, белесый туман, в море которого лишь изредка видны кроны деревьев. Видимая местность холмистая, а туман скапливается в низинах. Небо сверху нависает низкое, тяжелое, густо-серое над головой, а вот далеко вперед, в одной из сторон, на самой грани видимости, очень странное. Темно-серые, почти черные тучи, будто бы подсвеченные изнутри тяжелым багрянцем, периодически ярко вспухающим алыми молниями. Невероятное, непривычное зрелище. Впрочем, не сильно удивительное после того, как я увидел летящие в меня сгустки опасной и ожившей тьмы. Не акцентируя внимание на далеких и пока необъяснимых небесных чудесах, очень опасно выглядящих, надо сказать. Я скользнул взглядом по следам колес моей машины. Начинались они на противоположном конце поляны, возникая словно из ниоткуда, и проходили через пятачок голой, выжженной до черна земли, на которой открылась жуткая картина. Сам я уже невольно двигался туда, в ту сторону. Снега здесь, наверху холма, было немного, так что я быстро оказался рядом с центром поляны, где на выжженном тьмой черном круге лежали трое обнаженных девушек. Их вытянутые руки, сложенные ладонями друг на друга, пронзал богато украшенный золотом и камнями ритуальный меч. Так что сложенные ладони девушек были прижаты гардой к выжженной черной земле в самом центре круга. Ужасающее зрелище. Но видел я в жизни и похуже, поэтому осматривал сейчас без лишних эмоций. Здесь, несомненно, только что проходил какой-то страшный ритуал. И ясно было, что совсем недавно жертвы лежали в форме трехконечной звезды, как значок Мерседеса. Но, неожиданно появившись, моя машина не только сбила колдуна, но и, судя по следам колес, переехала двоих девушек. Я сейчас подошел с той стороны выжженного круга, где как раз лежали два переломанных тела со следами протекторов колес на коже. Одна вроде бы человек, а вот вглядываясь в тело и лицо второй, я понял, что она, как и колдун, не принадлежит к человеческой расе. Фигура, телосложение, лицо, искаженное в посмертной гримасе, у нее пусть немного, но отличались от привычных человеческих но самое главное, что кожа у мертвой девушки с зеленоватым оттенком, а волосы темно-зеленые. Еще у нее почти все тело покрыто темно-зеленой вязью татуировок, но на фоне остального я на это внимание почти не обратил. На всех трех жертвах были плотные повязки, закрывающие глаза, но колесо Ягуара повязку зеленокожей девушки сорвало. Она сейчас смотрела остекленевшим взором в серое небо. Глаза ее были странными, нечеловеческими. Радужка яркая, неестественно изумрудная, зрачок вертикальный, а капилляры воспаленных глаз не красного, а зеленого цвета. «Господи!» — только и прошептал я в шоке от увиденного. «Да, видел в жизни зрелище и похуже, но не часто». Я уже обходил выжженный круг по периметру. Третья жертва под колеса ягуара не попала. Сначала я было принял ее за человека, но присмотревшись, понял, что серьезно ошибся. Кожа у убитой смуглая, но с заметным красноватым оттенком. Темно-красные, почти до черноты, рубинового цвета волосы. Совсем юная, на вид не старше двадцати. И даже несмотря на позу с вытянутыми вверх руками, прибитыми к земле мечом, выглядит красиво. Демонически красивой. Глаза красноволосой жертвы, как у остальных, были закрыты плотной повязкой, а в самом центре груди у нее торчала рукоять кинжала. У остальных двух кинжалов в груди нет. Так, а если... Я присмотрелся. Да, у девушки не человека, вижу на груди след от удара. С некоторой опаской я ступил внутрь круга. Ничего не произошло. Под ногами просто черная мертвая земля. Выжженная, скорее всего, такой же тьмой, какая чуть не убила меня. Присев рядом с демонической красоткой, я всмотрелся в кинжал. Рукоять, украшениями схожая с более крупной рукоятью ритуального меча с помощью которого руки всех трех жертв прибили к земле. В навершие горит сиянием небольшой рубин, причем свет его пульсирует, словно в такт ударом сердца. «Неужто?» — подумал я, трогая пульс демонического вида девушки. Нет, не прощупывается, хотя тело остыть еще не успело. Касаясь шеи девушки, я смотрел на ее грудь и плечи. Даже сильнее кинжала в груди демонической красотки, внимание привлекало то, что кожа у нее забита многочисленными татуировками, причем татуировками необычными, переплетающаяся вязь на плечах, руках и ногах, как и у зеленокожей девушки, только у той мягкий, растительный орнамент, а здесь угловатая, агрессивно грубая вязь, и в этом узоре было что-то чужеродное человеческой природе. Но. Главное было то, что татуировки демонической красотки поблескивали алым отцветом, словно подсвеченные изнутри. Очень-очень странное зрелище. Был еще момент. Если две другие жертвы выглядели привычно в смерти, потому что я их переехал, то третья демоническая красотка просто притягивала взгляд. Она лежала неправильно, так как не должна лежать. Мертвым людям в православной традиции закрывают глаза. И я вдруг понял, что мне нужно сделать нечто подобное. Пусть даже она не человек, и глаза у демонессы, как я ее уже назвал про себя, закрыты повязкой. Мне показалось сейчас правильным освободить руки жертв, прибитые мечом к земле, вытащить ритуальный клинок, изменить такую унизительную для них всех позу. Не должен так никто никогда лежать. Аккуратно подойдя к центру круга, взялся за рукоять ритуального меча. Рывок, и руки жертв оказались освобождены. Ритуальный клинок оказался тонкий, вышел почти без усилия. Я даже назад отшатнулся, потому что не ожидал такой легкости. Прикосновение к ритуальному мечу вызвало у меня прилив отвращения. Очень неприятное ощущение, холодная сухость, словно змею в руки взял. Невольно я отбросил меч в снег за границы круга, зябко передернув плечами от отвращения. И после этого присел рядом с демонической облика девушкой и поправил ее руки, положив вдоль тела. Получилось легко. Тело еще теплое, признаков окоченения даже близко нет. Взявшись за плотную ткань, я снял повязку с лица странной девушки. Глаза закрыты, веки подведенные, нарисованные густые и крупные арабские стрелки, какие в обычной жизни не увидишь, только в кино или на показах мод. Вместе со стрелками макияжа глаза демонессы, даже закрытые, выглядели нечеловечески большими. И макияж ее, скорее всего, не макияж, а татуировка орнамент поднимается от шеи к вискам, стрелки на глазах его естественное окончание. Присмотревшись и сравнивая рисунок на висках демонической девушки с остальным орнаментом, я вдруг понял, что татуировка на плечах и шее начинает слабо отсвечивать алым сиянием. Причем она пульсирует в такт рубину в оголовье кинжала, воткнутого жертве в середину груди. Но не успел я полностью рассмотреть и осознать, увиденное, как мертвая демоническая красотка открыла глаза. Необычные, совершенно нечеловеческие. Радужка красная, алая и черный вертикальный зрачок. От испуга, неожиданности я выругался и едва не отшатнулся. Демоническая красотка, словно очнувшись от долгого, болезненного беспамятства, протяжно застонала, лицо ее исказило гримасой боли, и вдруг она выдала несколько коротких фраз, смысл которых дошел до меня не сразу. Мысль на самом краю сознания о том, что все происходящее галлюцинации стало немного ближе, потому что высказалась красноглазая девушка демонического облика на русском. Причем на русском непечатном еще и весьма многоэтажной конструкции.